Мечта букиниста представляет. Алиса, часть 110001. Когда в дом ворвались люди, сорвали Ренато с постели и раздетого потащили к выходу, он до конца не очухавшись, попытался сначала сопротивляться, но когда его выволокли на улицу и стали запихивать в огромный лимузин, внезапно обмяк и съежился. Вот и все. Сидя в наручниках на заднем сидении рядом с охранником, приставившим к его боку пистолет, глядя в окно на тех, кто сейчас обыскивал дачу Рубена, выносил компьютер и осматривал участок, Ренат подумал, что на самом деле не так уж и важно, кто его выдал. Рано или поздно это должно было произойти». И когда напротив него уселся мужчина, в котором Ренат узнал какого-то деятеля из корпорации, пару раз мелькавшего в новостях, он ощутил некоторое злорадство от того, что те, кто его искал и нашел, в итоге останутся ни с чем. Потому что единственная копия псевдоразума уничтожена таким же псевдоразумом, которая считала себя вполне сформировавшейся личностью, которая уже много дней назад исчезла где-то в сети, и которую, ренат был уверен, будет просто невозможно найти. Новак посмотрел ренату в глаза. Тот не стал отводить взгляд, и долгое время они пристально изучали друг друга, словно бойцы, оценивающие возможности противника. Супертяж против легкого веса. Первым не выдержал Ренат. «Может, скажешь что-нибудь?» — грубовато начал он. «Я подожду», — сказал Новак. «Пока не прибудем на место». «На какое место?» «Я не специалист по психотропным средствам», — пояснил Новак. «Поэтому я подожду». «Либо...» Он умолк, достал из бара бутылку коньяка и бокал, налил немного, залпом выпил и с наслаждением причмокнул. «Либо...» — спросил Ренат. «Либо ты сам расскажешь все, что знаешь». Новак налил еще полбокала коньяка, спрятал бутылку и откинулся на мягкие подушки. «Я не знаю даже, с чего начать», — усмехнулся Ренат. Секунду Новок смотрел на него, а потом резко выплеснул весь коньяк Ренату в лицо. «Ты, щенок, находишь что-то смешанное?» — рявкнул он. Несколько капель попало на охранника, но тот даже не пошевелился. Лишь когда Ренат дернулся, дуло пистолета больно вдавилось ему в ребра. Ренат слезал с губ остатки коньяка поднял голову и произнес несколько слов, выслушав которые, Новак побагровел. К Ливанову его приказал он охраннику и кивнул на стоящую рядом машину. «Головой за него отвечаешь, ясно?» Охранник, словно отыгрываясь за облитый коньяком костюм, грубо выволок Рената из машины. Через два с половиной часа Ренат сидел в кресле, похожем на стоматологическое Руки и ноги крепко пристегнуты, в глаза бьет резкий яркий свет А сбоку стоит человек в белом халате и, напивая себе под нос, наполняет шприц какой-то жидкостью «Не дернуться, не пошевельнуться» Игла прокалывает кожу. Немного крови попадает в шприц, смешиваясь с мутной маслянистой жидкостью. А потом весь этот коктейль проникает в вену, снова смешиваясь с кровью. Гаснет свет. В комнате воцаряется полумрак. Тело становится мягким и невесомым. Слышны какие-то голоса. Больше Ренат ничего не помнил.